Глава 19. Сделала шаг в портал, оказавшись в кабинете ректора. Большое, просторное помещение с высокими потолками удивляло атмосферой спокойствия. Книжные шкафы до самого верха забиты вплотную книгами, массивный рабочий стол с удобным креслом для хозяина и два напротив для гостей. Посередине длинный стол, занимающий почти половину помещения. Наверное, здесь проходит совет преподавателей и обсуждаются важные вопросы. Вся мебель цвета тёмный шоколад, но она, как ни странно, не затемняет комнату, а делает более уютной. Здесь приятно находиться и думаю работать. Мало кто в академии бывал в этом кабинете. Как правило, вопросы обучения разбирались непосредственно на факультетах. Но если тебя вызвали сюда, быть беде. Скорее всего, ты уже отчислен. Только самые ужасные проступки разбирались при участии ректора, и ничем хорошим не заканчивались. Дарлар так опустился в рабочее кресло, указав мне жестом место напротив. Кто эта девушка, так страстно желающая пойти со мной на бал? Прямой вопрос вырвал из размышлений Трейси даг филс. Мы учимся вместе. И часто она называет тебя безродной, нищей и деревенщиной. Напомнила мужчине, поняв, что он забыл. Часто Оливия. С первого дня обучения. Видимо, сегодня у меня допрос с пристрастием. От ответов не отвертется. И вы никому об этом не говорили? Его спокойный тон откровенно напрягал, как затишье перед бурей. Казалось, мы приближались к этой самой буре. "Зачем?" прищурила глаза, глядя на собеседника, не понимала, чего он от меня ждёт. "Я безродная и нищая, Трейси говорит правду. Именно поэтому её слова меня не задевают. Я так, то я есть, другой стать не могу". Не могу родиться заново, не могу обрести отца и получить другую приставку к фамилии. Пусть говорит, мне всё равно. К тому же, почти месяц она сдерживала себя от оскорблений в мою сторону. Почему сказала, что именно она должна быть со мной на балу? За 10 минут до вашего прихода она поинтересовалась, пригласил ли меня кто-нибудь. Я сказала: "Вы". Трейси немного переволновалась. Улыбнулась, вспомнив о шарашенный вид змеюки. Секунда улыбка скрылась, потому как ректор на меня смотрел напряжённо. Вы сами сказали, что являетесь моей официальной парой. сказал. Я своих слов не отказываюсь. Если честно, был уверен, что вы объявите о моём приглашении всем сразу же. Но нет, и тут удивили. Молчали практически до последнего. Сухая констатация факта осмотрит на меня вопросительно. Теперь я хожу в рейды с защитниками, находясь непосредственно среди них. Этот факт и так вызвал интерес со стороны девушек академии и внимание ко мне, к которому я не привыкла. А новость о том, что я приглашена вами, разбила бы им сердца. Я настолько популярен? Ректор в удивлении приподнял бровь. Вот не поверю, что он не в курсе. А удивление-то изобразил неподдельное. Неужели и правда не понимает, что половина девиц Академии готова броситься к его ногам? Или не желает понимать? Ответ очень популярен. Вас устроит? Хитрая лисья ухмылка появилась на лице Дарла Артака. Как будто я только что открыла ему глаза на неизвестный даныне факт. Вообще, сегодня он другой. разговаривает спокойно, тон с нотками теплоты и смотрит без обжигающей обычной холодности. Вот с таким, с ним я могу говорить, глядя в глаза, не вздрагивая от каждого звука. Если манера его общения и дальше останется таковой, мы вполне сможем вести человеческий диалог. Хм. Интересно. Но я пригласил вас по другому поводу. Бал через 2 дня. Кстати, ваш наряд готов. Его доставят в общежитие в день праздника. И я буду вас ждать в 7 часов вечера у входа зала Академии для торжеств. И ещё. Он встал, обогнув стол и присев на край, почти касаясь меня. Я хотел попросить во время бала хотя бы иногда мне улыбаться. Делает вид, что вам приятно моё общество. В слухи о нас однозначно поползут, но не хотелось бы прибавлять к ним ещё один. Пара ректора его надух не переносят. Ну, вот зачем он так? Не так всё совсем. Он мне симпатичен как мужчина, не поспоришь, а теперь, когда я поняла, что наше общение может быть вот таким, нравится ещё больше. Мой страх перед этим человеком никуда не исчез. Немного притупился, на время затаившись. Исчезнет ли он когда-нибудь окончательно, не знаю. Всё будет зависеть от него самого. Если наше общение на празднике будет таким же, как в данный момент, я даже над вашими шутками буду смеяться и танцевать не по принуждению, а с искренним желанием. Не совсем понятный взгляд сейчас был направлен на меня. разочарование. Но почему? Впервые за несколько недель я не шарахнулась от него, а ректор в свою очередь не рычал в мою сторону. Мы разговаривали как цивилизованные люди, обсуждая касающиеся нас обоих вопросы. Танцы. Мужчина вернулся в кресло. На балу, возможно, будет король. Он захочет вас представить другим правителям, а точнее похвастаться Будьте к этому готовы. И скорее всего, пригласит вас на танец. Отказывать ему неприлично. Ему можете отказать вы. Прошу прощения. Ректор перегнулся через стол. Если я хорошо помню правила этикета, мужчина вправе отказать тому, кто приглашает его даму. Разве не так? Так, Оливия, всё верно. Но это король Дарлор так поднял вверх указательный палец. Мне казалось, вам всё равно, кто перед вами. Вы скажите то, что думаете. Ох, нехорошую игру я затеяла, вступая с ним в перепалку. Сейчас я откровенно его поддевала, а он мог опять стать холодным грубияном. Вы наблюдательны. Довольная улыбка немного разрядила обстановку. Но будем действовать по ситуации. Ректор замолчал, внимательно меня изучая. Мы смотрели в глаза друг к другу, несколько минут не отрываясь. Воздух вокруг резко потяжелел, ощущаясь практически на физическом уровне, а глаза мужчины стали почти черными. Он находился в полутора метрах от меня, но как будто был рядом, касаясь кожи, оставляя обжигающий след. Резко перевел взгляд, и на вождение спало. Даже легче стало дышать. Это что такое было сейчас? В глаза ему больше не смотреть. — Вам пора. Резко поднявшись, открыл портал рядом со мной. — Оливия, встретимся на празднике. Шагнула, даже не оглянувшись. — Привет, Лев! Ну что, ругал? Вскочила Лейс, как только я вошла в нашу комнату. — Нет, обсуждали бал. А вы? Тресси успокоили? — О, ты не представляешь! Подруга, закатив глаза, приложила ладонь к груди. — Она-то думала, что ты соврала, а тут ректор с собственной персоной открыл портал, и вы ушли. Лив, она не сердилась, она истерически верещала. — Да мы чуть не оглохли! Айрис смеялась, показывая немую сцену крика змеюки. Простите, девочки, что оставила вас одних разбираться. Мне было неловко, что им пришлось решать мою проблему. Ой, ладно. Зато на крик сбежалась пол академии, включая профессоров, и Трейси выглядела настоящим посмешищем. Никто так и не понял, почему именно она должна была идти с ректором на бал. Лейс развела руками, Он тоже не понял, и мне показалось, даже имени ее не знает. Главное, чтобы она теперь что-нибудь подлое перед балом не сделала от злости. А мы ее к себе не подпустим. А на балу ты с ректором будешь? Точно приблизиться не решиться?» Уверенный тон Айри придавал уверенности и мне. «Лив, нам платье привезли!» Лейс вытащила из-под кровати огромную невысокую коробку. А в коробке красота! Невероятное платье нежно-зелёного цвета, атласное, с гладким лифом и пышной юбкой, украшенное мелкими бусинами и жемчугом. Рядом в небольшом сундучке белые туфельки, перчатки и аккуратная диадема. "Лейс, какая прелесть! Ты будешь в нём великолепна!" а твоё, Айри. Она подошла к высокому шкафу, И подставив стул, достала такую же коробку, как у Лэйс. Платье тёмно-синего цвета, идеально подходявшего светлым волосам Айри, с ажурной вышивкой и вставками из блестящих маленьких камней. Рядом синие туфли, перчатки и набор украшений. Я смотрела на эту красоту, представляя, как великолепно будут выглядеть подруги на празднике. У меня никогда не было ничего подобного. Такие ткани невероятно дорогие. Как правило, низшие роды приобретали что-то попроще и подешевле. А твою, Лив, не сдержалась Лейс. Ей было любопытно, в принципе, так же, как и мне. Ректор сказал, доставит в день праздника. Развела руками, давая понять, что ничего изменить не могу. Я уверена, твоё будет не менее красивым. Вот увидишь. Завтра четверг, и все занятия у да квар. А послезавтра выходной. Всем дают время приготовиться к празднику. Я жду не дождусь, уже представляю, как буду кружиться в танце с кратом. Подруга, схватив айри, закружила по комнате. Девчонки изображали танец с кавалером, весело хохоча и специально наступая друг другу на ноги. Я смотрела и радовалась, что мне посчастливилось встретить настоящих друзей. Мы помогали друг другу. поддерживали во всём и всегда делили радости и огорчения будет ли так всегда не знаю но сейчас глядя на них понимаю я счастлива